чтобы не ходить далеко чем обусловлено было упразднение крепостного права в россии как не тем что с преобразованиями петра великого выделился у нас из народного целого особый культурный класс получивший средства к усвоению общечеловеческого просвещения и его гуманных идей величайший акт социальной справедливости в нашей истории конечно не мог бы совершиться если бы радищев тургенев Самарин, Милютин, Черкасский проникли стремлением к опрощению и вместо своей литературной, общественной и политической деятельности предались паханию земли. Их собственные крестьяне при этом и могли бы, может быть, отпущены на волю, но крепостное право вообще осталось бы в своей силе. Не было бы оно уничтожено, и в том случае, если бы преобразовательные ломки Петра Великого вовсе не произошло. И названные деятели, подобно их предкам, должны были бы заседать в Боярской думе или в Холопьем приказе, отличаясь от своих крепостных только более богатыми кафтанами, а не европейским образованием. Один московский публицист отрицая, по-видимому, всякое влияние европейского просвещения и идей общественной нравственности в деле освобождения крестьян, утверждал недавно, что это дело совершилось исключительно только вследствие существующей у нас формы правления. Мы менее всего склонны умолять огромную историческую заслугу нашего просвещенного и гуманного правительства. Напротив, мы ценим его здесь в двойной мере, не за то только, что оно решило освободить крестьян, но и за то еще, что оно в течение полутора веков перед тем создавало и воспитывало тот образованный класс, в котором выяснялась нравственная необходимость освободительного акта, и выработались деятели, послужившие верховной власти в его исполнении. Но при этом я решительно отказываюсь понять, какое отношение к данному предмету имеет, собственно, форма правления отвлеченно взятое, Ведь и установление крепостного права совершилось при той же самой государственной форме, как и его упразднение. Между этими двумя актами не произошло никакой перемены в основах нашего политического строя. А совершалась перемена другого рода. Именно... Постепенное усвоение правительством и обществом тех идей гуманного просвещения, благодаря которым и в других странах, в Европе и в Америке, упразднено крепостное право и рабство при самых различных формах правления. Впрочем, упомянутый публицист, очевидно понимающий абсолютный характер монархического принципа, не в том смысле, какой заключается в моей теократической формуле, совершенно напрасно ссылается на сию последнюю. Итак, оба рассмотренные взгляда, крепостнический и народопоклоннический, при видимой своей противоположности, оказываются одинаково противохристианскими противонародными и противоисторическими. Оба взгляда основаны на эгоизме. Крепостники свои корыстные ищут сохранение и развитие сословных привилегий, народопоклонники ищут своего личного удовлетворения в опрощении и мнимом уподоблении себя народной массе, которой от этого ни тепло, ни холодно, и те, и другие чужды и противны народу. Одни прямо враждебно сталкиваются с его насущными интересами и мечтают закабалить его себе, другие отказываются отвечать на действительные потребности народа и отнимают у него ту пользу, которую могли бы принести, содействуя общему прогрессу страны в качестве людей культурных, ученых, учителей, техников, лекарей и даже хотя бы честных торговцев, промышленников и чиновников. Наконец, оба Эти направления на свою беду одинаково, хотя с разных сторон противоречат общему ходу истории, который клонится, во-первых, к наибольшему осложнению культурных форм и, следовательно, к полнейшему разделению культурного труда, но вместе с тем, во-вторых, и к наибольшему уравнению всех в пользовании произведениями этого труда к наиболее справедливому распределению общего достояния. Народы-поклонники у восстают против самого факта культурного осложнения, а крепостники — против справедливого распределения культурных благ. И те, и другие должны видеть в истории человечества какую-то ошибку. Гораздо легче, конечно, признать ошибку их собственные бредни. Эта ошибка отягчается грубым своекорыстием, с одной стороны, и слепою враждой к просвещению, и науке с другой. «По счастью, как сказал один поэт, у науки нрав не робкий, не заткнешь ее теченье ты своей дрянною пробкой». В противоположность этим двум социальным ересям, из коих одна стремится разделить нацию на два враждебные стана, а другая слить ее в бесформенную массу, мы утверждаем нравственно-органическую солидарность между простым народом и образованным классом и обязанность для этого последнего культурно служить народу, проводя в его жизни не собственные измышления и свои корыстные идеи, а единственно твердые и единственно плодотворные начала общечеловеческого просвещения и вселенской правды. Двум, идолам сословного обособления и простонародного безразличия, идолам, которых поклонники или требуют чужой крови, как жрецы привилегированных богов Тира и Карфагена, или же сами лишают себя жизненной силы, подобно служителям простонародных божеств фригийских, мы противопоставляем светлый и благотворный христианский идеал всеобщей солидарности и свободного развития всех живых сил человечества. Конечно, пока этот идеал остается только общим местом или пустою фразою, никто против него спорить не станет. Им даже охотно прикрываются из приличия разные идолопоклонники. Но беда, если ту общую истину, которую все признают на словах, кто-нибудь захочет применить к делу или хотя бы только к суждению о действительных проявлениях лжи и зла в мире, Но именно такое развитие христианской идеи и составляет нашу задачу. Меня укоряли в последнее время за то, что я будто бы перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и так далее. Эти личные упреки дают мне только повод поставить теперь следующий вопрос, вовсе уже не личного свойства где находится ныне тот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться? Кто его представители? Что и где они проповедуют? Какие научно-литературные и политические органы печати выражают и развивают великую и плодотворную славянофильскую идею? Достаточно поставить Этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что славянофильство в настоящее время не есть реальная величина, что никакой наличности оно не имеет, и что славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием тех взглядов и тенденций, которые мы находим в нынешней патриотической печати. При всем различии своих тенденций... От крепостнической до народнической и от скрижещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства органы этой печати держатся одного общего начала — стихийного и безыдейного национализма, который они принимают или выдают за истинный русский патриотизм. Все они сходятся также и в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала в антисемитизме. Вот тот действительный лагерь, к которому принадлежат мои почтенные противники, но в котором я никогда не находился, а потому и не мог никуда из него перейти. Вместо напрасных, хотя и лесных для меня сетований, на этот мнимый выход из несуществующего славянофильского лагеря следовало бы объяснить действительный факт его исчезновения. Объяснить, почему славянофильская идея сошла со сцены, ничего не сделавши, почему она не возвысила, не одухтворила и не осмыслила наш стихийный патриотизм через сознательное выражение в нем лучших качеств русского национального характера, его всеобъемлющей широты и миролюбия, а напротив того, С такой легкостью сама уступила место рабскому воспроизведению ходячего во всех странах и ничуть не русского шовинизма и политического кулачества, так что лишь благодаря мудрой и истинно русской, то есть миролюбивой внешней политике нашего правительства, Россия избавлена до сих пор от недостойных христианского народа и нисколько не оригинальных воинственных предприятий. Конечно. И в старом славянофильстве был зачаток нынешнего национального кулачества. Но ведь были там и другие элементы. Христианские, то есть истинно гуманные и либеральные. Куда же они теперь девались? Уж не перенес ли я их с собою в западнический лагерь, где, впрочем, они и без меня присутствуют? Во всяком случае, если славянофильство было когда-нибудь живым, целым то ныне этого целого более не существует оно распалось на составные элементы из коих одни по естественному сродству вошли в соединение с так называемым западническим лагерем а другие столь же естественно были притянуты и поглощены крепостничеством антисемитизмом народничеством и так далее Но если славянофильство подпало такому химическому процессу, то ясно, что оно перестало быть органическим явлением. Если оно подверглось разложению, то значит оно умерло. И этот несомненный факт нисколько не изменится от того, что кому-нибудь угодно разложение трупа называть развитием. В прошлом году была сделана замечательная, хотя совершенно незамеченная попытка воскресить этот труп. Я разумею журнал «Благовест», несколько месяцев тому назад издававшийся, а может быть и доселе издаваемый, маленькую фракцию Петербургского славянского общества с господином Афанасием Васильевым во главе. Этот последний в нескольких руководящих статьях дал превосходное изложение подлинного славянофильства. Но изложить еще не значит оживить. Вместо невозможного воскрешения вышла весьма поучительная аутопсия. В своем похвальном старании воспроизвести принятые мучения со всей полнотою господин Васильев ярко подчеркнул то внутреннее противоречие, между христианским универсализмом и языческим особнячеством и враждой к чужому, которое было для славянофильства смертельным недугом. Достаточно сказать, что в качестве эпиграфов здесь рядом с текстами апостола Павла о христианской любви стоят слова генерала Скобелева о том, что «всех немцев нужно истребить». Никакой противник славянофильства – Не мог бы более удачно выставить его слабую сторону, и всякому при виде такого сопоставления становится ясно, что это двуликое, если и не двуличное учение было неспособно к дальнейшему существованию и развитию. Это подтверждается и судьбою нового славянофильского издания. Благовест мнимого воскресения оказался на деле похоронным звоном, притом столь запоздалым и несильным, что лишь немногие его услышали и пожелали покойнику Царствия Небесного. Общий ход разложения славянофильской идеи был мною показан в другом месте. Теперь я хочу остановиться особенно на характерном для славянофильства, но и не для него одного, превращении высоких и всеобъемлющих христианских идеалов в грубые и ограниченные идолы нашего современного язычества. Почтенный оратор, которого речь была ближайшим поводом моих очерков, называл Россию новым Израилем, народом святым и богоносным. Это национальное мессианство составляло, как известно, основную мысль старого славянофильства. Также известно и то, что эта мысль в той или другой форме являлась у многих народов преобладающий религиозно-мистический характер она принимала в особенности у поляков, то вянщизна, и у некоторых французских мечтателей 30-х и 40-х годов Мишель Вентра и тому подобное. В каком отношении находятся подобные национальные миссианства к истинной христианской идее? Мы не скажем, чтобы между ними было принципиальное противоречие. Истинный христианский идеал может принять эту национально мессианскую форму, но он становится тогда весьма удобопривратным, по выражению духовных писателей, то есть легко может перейти в соответствующий идол антихристианского национализма, как это действительно и случилось. «Мы называем идеалом то, что само по себе хорошо» что обладает внутренним безусловным достоинством и одинаково нужно для всех. Так, например, человечество, устроенное по началам справедливости и всеобщей солидарности, человечество, живущее по Божье, есть идеал. Ибо справедливость и нравственная солидарность сами по себе хороши, представляют нечто безусловно достойное и желанное для всех. В этом качестве такой идеал и должен утверждаться как цель исторического процесса и как руководящий принцип нашей деятельности, как норма, по которой нам следует исправлять действительные общественные неправды. Верить в такой идеал значит, во-первых, признавать, что он не есть пустая фантазия, а имеет объективные основания в самой природе вещей, Будем ли мы смотреть на эту природу со стороны общего предопределения и плана в уме и воле абсолютного всеединого существа, или же со стороны коренных свойств и законов природного и человеческого мира? Во-вторых, верить в идеал значит признавать возможность его окончательного осуществления, принимать его как задачу разрешимую и разрешаемую в историческом процессе и наконец, в-третьих, настоящая вера в идеал требует, чтобы мы самих себя не устраняли от этой задачи, а смотрели на нее, как и на наше собственное дело, требующее от нас трудов, усилий и подвигов. При такой деятельной вере хотя бы сам идеал и оставался пока неосуществленным, Он, во всяком случае, нравственно полезен для тех людей и обществ, которые ставят его себе целью и действуют в его направлении. Если верят таким образом в истинный всеобщий идеал, мы вместе с тем уверены, что наш народ более прочих способен проникнуться эту высшую правдую и может больше других сделать для ее осуществления, то есть для блага всех, что он в этом смысле есть народ избранный, то, конечно... В таком национальном мессианстве нет еще ничего ложного и вредного, лишь бы только мы старались, чтобы эта наша вера в народ оправдывалась на деле, чтобы он действительно показывал себя более соответствующим тому идеалу, с которым связано его предполагаемое высшее призвание. При этом и вопрос национального соперничества легко и мирно разрешается, ибо если каждый из нескольких народов считает себя богоизбранным или преимущественно христианским, то, очевидно, прав из них будет тот, чья национальная жизнь и политика окажутся более верными Духу Христову. Если не забывать самого содержания христианского идеала, в котором нет места для эгоизма, и несправедливости, то и при крайнем патриотизме можно побуждать свой народ лишь к первенству в делах правды и любви, а такое первенство поистине ни для кого не обидно. Но именно нравственно-религиозное содержание мессианской идеи сейчас же и забывается. И вместо того, чтобы быть действительным источником обязанностей, эта идея становится номинальным основанием исключительных привилегий в пользу одного народа и в ущерб всем прочим. Из утверждения, что наш народ, есть истинно христианский, не выводит того необходимого, казалось бы, следствия, что он во всех делах и отношениях своих, внешних и внутренних, должен действовать по-христиански и никого не обижать, а выводит наоборот, что ему все позволено для поддержания и защиты своих собственных интересов. Этот вывод обусловливается следующим обманчивым рассуждением. Наш народ, как избранный, как христианский по преимуществу, важнее и ценнее всех других. В заботе о его сохранении и преуспеянии мы служим тем высшим началом, которые он собою представляет, и если его интересы сталкиваются с интересами других народов, то мы имеем право ставить эти последние ни во что. Такое рассуждение ложно в самом основании, ибо если наш народ действительно представитель истинно христианских начал, то его первый интерес есть справедливость, и, следовательно, он не может ради своих интересов попирать чужие. Но последователи национального лжемистианства забывают, что христианская идея имеет нравственное содержание, и преспокойно принимают для своей деятельности пресловутое правило, приписанное почему-то и иезуитам, но на деле свойственное мошенникам всех орденов и званий, Именно правило, что добрая цель оправдывает дурные средства. Нужно ли, однако, доказывать, что в действиях нравственного порядка невозможно провести разделение между целями и средствами, и что добрая цель тем и отличается от недоброй, что исключает намеренно дурные способы достижения? Упомянутое правило сводится в сущности к словесному обману. Добрая цель, разумеется, здесь не в смысле нравственного добра, а лишь в смысле собственной выгоды, и тогда уже, само собой, понятно, что для субъекта единичного или собирательного, ставящего свою выгоду выше всего, всякие средства одинаково хороши. Но как же совместить такую общемошенническую точку зрения с достоинством народа истинно христианского? когда за избранным народом признается право на неправду, когда во имя его предполагаемого нравственного преимущества ему внушают действительно безнравственную политику, ясно, что от христианского идеала с его высшими требованиями осталось здесь только одно название, а на самом деле воцарился идол антихристианского национализма. Народность сама по себе есть лишь ограниченная часть человечества, могущая стоять в том или другом отношении к абсолютному идеалу, но ни в каком случае не тождественной с ним. Поэтому, когда такой частный факт берется, как он есть, и возводится в высший принцип, когда отдельному народу приписывается исключительные и неотъемлемые привилегии или монополии на абсолютную истину, тогда он из преимущественного носителя и служителя всечеловеческого идеала превращается в безусловный, давлеющий себе предмет нашего служения. То есть выдало поклонение, которому основано, на лжи и ведет к нравственному, а затем и материальному крушению. Ложь здесь состоит в том, что факт сложный и относительный смешанного качества с положительными и отрицательными сторонами, с остатками и зародышами всевозможных элементов, добрых и злых, выдается за нечто безусловно достойное и совершенное. А пагубные последствия этой лжи заключаются в том, что если данный факт, известная народность, стал безусловным предметом поклонения в своем наличном виде, и различие дурного и хорошего в нем утратилось, то тем самым теряется основание и побуждение его улучшать, возвышать его до истинного идеала, противодействовать в нем всему злому, а так как в нашей земной действительности зло вообще сильнее добра, то дурные элементы в народе, возвеличенные вместе с хорошими, Скоро берут над ними перевес, и фальшиво обожествленный идол становится все более и более обманчивым, все менее и менее достойным нашего поклонения и служения. Защитникам идолопоклонства очень на руку двусмысленность слова «служение». С одной стороны, служить значит, безусловно, подчиняться и предаваться известному предмету как совершенному благу и высшей цели. В этом смысле говорится о служении Богу. Подобным же образом мы служим идеалам и принципам, которые в своем роде так или иначе выражают безусловное совершенство. Служим, например, истине, справедливости, законности и тому подобному. Но с другой стороны, когда дело идет о предметах ограниченных и несовершенных, имеющих лишь относительное достоинство, то слово «служить» никак не должно выражать безусловного и всецелого подчинения и преклонения, а обозначает лишь деятельность на пользу данного предмета для доставления ему тех благ, которые он сам в себе не имеет. Это есть деятельность, во-первых, сохраняющая бытие данного предмета, а во-вторых, улучшающие, совершенствующие его достоинства и, следовательно, разрушающие его дурные стороны. И именно таким образом мы служим тем учреждениям и тем социальным группам, к которым принадлежим, служим своей семье, своей профессии, своему народу и отечеству.